Глава 20. -е. Дендроиды. Уровень 106, 135 из 2120. Мана 9800 из 9800. Цы 4000 из 4000. Очков заслуг 1200. Убито 13. Союзников 136. Количество врагов 17228. Несмотря на впечатляющее количество врагов, передовые отряды нашли время отправить сообщение. Так что спустя секунду мы уже знали, что нам противостоят не только некросы, но и их деревянные аналоги. И это вселяло некоторый оптимизм, потому что они были заметно слабее. Внимание, игрок шорстка выбыло! А вот и пошли потери. Первой пала одна из королев золотых обезьян, не самая слабая, между прочим. Пусть мы были незнакомы, но я потрудился запомнить базовую информацию обо всех союзниках. Не так уж и много нас было на самом деле. Внимание! Нас атакуют преимущественно дендроиды. врагов по меньшей мере несколько сотен, так что берегите ману силы и отрывайтесь от остальных. В первую очередь нам нужно поддержать передовые отряды. Вперед! Бегом! Конечно, все вокруг и без меня получили задания, имели доступ к чату и так далее, но лучше один раз повторить вроде бы очевидные вещи, чем потом удивляться, почему все сделано неправильно. По крайней мере, так подсказывал мне опыт, и возмущаться никто даже не подумал. Спустя десяток секунд отряд разделился на группы согласно оговоренной ранее схеме, и я занял позицию справа. Конечно, так мне будет сложнее прийти на помощь дальним тройкам, однако впереди бессмертных сдерживали союзники, слева располагалась дорога, так что именно фланг видится наиболее вероятной целью для обхода и самым опасным направлением. Вырываться вперед я тоже не стал, выдерживая линию. На этот раз главная цель заключалась не в том, чтобы уничтожить как можно больше врагов, а в том, чтобы не сдохнуть самому и по возможности сохранить жизни подчиненных и для этого неплохо было бы в принципе понять, что задумал противник. Война – искусство обмана. Инициатива всегда у нападающих, и если уж бессмертные пошли в атаку, то либо считают себя сильнее, либо что-то задумали, либо просто безнадежно тупы. Вот только рассчитывать на третий вариант – безумие. И пусть сейчас вожак не я, но это не значит, что можно отключить голову, так ее и потерять недолго. Активировать мгновенную смерть – «Да, нет». Сообщение зависло на грани видимости, использовать гадания в схватке достаточно сложно, но серьезные раны лучше лечить сразу и радикально. Теперь осталось только найти врагов. Не такая уж сложная задача, как оказалось. «Ложный бессмертный дендроид ранг F уровень 1». Противник действительно был сделан из дерева, однако на дешевую куклу не походил ни разу. Наоборот, видно было, что за ним тщательно ухаживали и, помимо прочего, облачили в изукрашенные резьбой деревянные доспехи. Зато рук у него было сразу четыре, причем если одна из верхних держала копье, то нижние две палки, точнее, деревянные мечи. «Полагаю, вы должны хорошо гореть», — пробормотал я, — Вопрос риторический, устроить пожар всегда успеется, а пока в этом не было реальной необходимости. «Активировать глаз Нитхёга, дендроид, деревянный солдат. Описание – ложный, бессмертный. Статус – условно-успешная попытка воссоздать путь к бессмертию в условиях дефицита материалов». Причем враг был не один, рядом с ним двигались еще два подобных существа – Похоже, бессмертные тоже предпочитают действовать малыми группами. Правда, детали внешности, доспехов и оружия разнились, а у одного было вполне традиционное количество рук, но рассматривать детали у меня не оставалось ни времени, ни настроения. Энергия копья. Секунда на активацию, за которую я успел пробежать еще несколько шагов, позволяя им приготовиться. Блинк. И выбрал точку за спиной дальнего из дендроидов. «Представление о том, с кем имею дело, у меня уже имелось, анатомия и уязвимые точки во многом повторяли некрасов. И пусть у этого был шлем, но дерево, даже плотное, не лучший материал для доспехов. Проблемы могло создать разве что зачарование, но копье ушло дальше, вонзившись в голову. Не слишком глубоко, но вполне достаточно». «Раскол! Внимание! Вы получили два ОС...» Поток энергии был заметно слабее, чем от некросов, но все же гоблинам первого уровня даже близко не соответствовал. В определенной степени это тоже можно считать индикатором вражеской силы. Поздравляем, вы получили 100 очков заслуг, убито 14. Наконечник застрял, и я не стал терять время, пытаясь его освободить, а просто отозвал оружие и, призвав вновь, с разворота вонзил во второго дендроида вооруженного сразу четырьмя мечами, которыми он лишь слегка не успел взять мое копье в клеще. «Шрапнель, внимание, вы получили два ОС, поздравляем, вы получили сто очков заслуг, убито 15. Этот вариант сработал даже лучше, голова разлетелась на куски, так что освободить копье удалось без особого труда. Я резко повернулся и обнаружил, как последний из строицы метнул в меня что-то невидимое, но светящееся в духовном зрении, которое я активировал практически на инстинктах. Проверять, к чему приведет встреча с неизвестным заклинанием или тратить ману на телепортацию, я не стал, рывком уходя за ствол ближайшего дерева и дальше по дуге, заходя к последнему противнику, как раз двурукому. «Внимание! Игрок Хэлл выбыл!» Очередное напоминание о том, что расслабляться не стоит. Ну, я и не собирался. Активировать невидимость. Потолка, излучающего истинный свет, над головой больше не имелось, но искусственное солнце несло схожий эффект. В лесу его сглаживали раскидистые кроны, однако глаза противника чуть заметно светились, выдавая наложенное благословение. Нам противостояла не малая группа, а подготовленная к бою армия, и потому эффекта от старого козыря практически не наблюдалось. По крайней мере, упреждение противник брал довольно точно, пусть особого труда увернуться не представляло. Судя по всему, использовался какой-то вариант воздушного лезвия. Достаточно мощный, но не слишком быстрый. Деактивировать невидимость. Жаль, но тратить ману на то, что практически не работает, бессмысленно. Да и цель для экспериментов не самая подходящая. В ближнем бою деревянный маг никаких чудес продемонстрировать не успел, Однако возникший шепот предупредил об очередной угрозе. «Ты умрешь! Умрешь!» «Блинк!» Взрыв позади показал, что осознавший исход противник решил поставить в нем точку самым радикальным образом. «Твою же!» «Ложный бессмертный некрос ранг F, уровень 1!» Выдохнуть не получилось, на меня выскочил уже классический стальной скелет. «Выпад!» Некрос попытался заблокировать мой удар посохом, и у него это даже могло получиться, но я просто отозвал копье. Инерция заставила бессмертного крутануться, подставляя спину, но воспользоваться шансом я не успел. На то, чтобы призвать оружие обратно, потребовалось порядка секунды, за которую Некрос совершил полный оборот вокруг своей оси, а затем сам попытался атаковать. «Правда, прием был скорее эффектный, чем эффективный, если, конечно, ты достаточно быстр. Практически прижавшись к земле, я пропустил посох над головой и, разогнувшись, силой вогнал копье ему в подбородок». «Раскол!» «Стальной подбородок!» «Но копье выдержало, а затем в меня хлынул поток энергии». «Внимание! Вы получили два ОС! Поздравляем! Вы получили 100 очков за звук! Убито шестнадцать!» «На этот раз я забрал карту, не глядя убрал в инвентарь, но возвращаться к прошлым противникам или тем более возиться с разделкой нечего было и думать». «Внимание! Игрок ТЦУ выбыл!» «Уже третий на нашем фланге. Может показаться, что это мелочь, но в двух отрядах перед нами было всего 17 игроков». «Круговорот!» «Возмущение потоков маны, конечно, демаскировало, но во время боя это не имело никакого значения». Сейчас грохоты и взрывы доносились буквально со всех сторон, а сканирующие волны проходили через меня уже несколько раз. От них невидимость, кстати, могла бы и прикрыть, но навык сокрытия неминуемо вступит в конфликт с круговоротом, покров просто разорвет. Главную угрозу для нас представляла не столько личная сила дендроидов, сколько их командная работа и в конечном итоге численность. Если битва затянется, то потери будут нарастать по экспоненте. Я еще раз бросил взгляд на карту, оценивая диспозицию. Как ни странно, мы больше не отступали, а наоборот, скорее теснили бессмертных, и вряд ли они затеяли нападение для того, чтобы дружно самоубиться о нас на свежем воздухе. Василий, будь осторожнее, сильно подозреваю, что бессмертные собираются ударить по тебе. Ответа я не ожидал, но тем не менее он последовал, причем практически мгновенно. Пейман, это один из наиболее вероятных сценариев. И не стоит им в этом мешать. Будет лучше, если я прикончу сильнейших лордов здесь и сейчас». «Ну да, было бы странно, если бы только я подумал о таком варианте. Получается, ловушка взаимная, а результат схватки зависит от того, кто чью силу недооценивает». Мелькнула мысль вернуться, но фея, взрослая бабочка, сама справится. Чего нельзя с уверенностью сказать о многих других. «Внимание, игрок Ичи выбыл!» «Внимание, игрок красная пыль выбыла! Внимание, игрок стальной клинок выбыл!» Сразу трое нейтралов, но на этот раз уже на другом фланге. Правда, лучше было сосредоточиться на происходящем поблизости, поскольку из кустов выскочил хромающий на пару лап и истекающий ихором из десятка ран союзник, очевидно решивший отойти в тыл. «Карум, король арахноидов, уровень 23!» «Меня преследуют двое!» «Уходи, не беспокойся, я справлюсь». Спорить он не стал, весьма шустро побежав дальше. Пожалуй, ставить их во второй эшелон было ошибкой. Арахноиды неплохо двигались в лесу, могли забраться на дерево и обладали внушительной силой. Но в бою против группы противников они оказались в не самом выгодном положении. Деревья ограничивали маневренность, им было сложно защищать все тело, а паучье брюхо, несмотря на броню псевдоплоти, оставалось относительно уязвимо. «Сканирование!» Тратить на подобное ману было жалко, так что я ограничился минимальным радиусом, однако это позволило мне точно определить местоположение приближающихся врагов. Блин! И вновь мое внезапное появление позволило нанести точный удар, который не оставил аж шестирукому дендроиду ни единого шанса. Похоже, у этих деревянных парней был свой фетиш на конечности, Наверняка среди них имелись и дамы, но опознать их после трансформации возможностей не имелось. Раскол! Внимание! Вы получили 2 ОС! Поздравляем! Вы получили 100 очков заслуг! Убито 17! Его напарник, обладающий таким же количеством рук, верно оценил ситуацию и даже не подумал лезть в схватку. Наоборот, рванул обратно, явно не желая проверять, кто из нас сильнее. Впрочем, соревнования в скорости он тоже вряд ли бы выиграл. Для этого нужно было увеличивать число нижних конечностей. Впрочем, в маневренности ему не откажешь, как и в желании спастись. Но глупо отпускать врагов только потому, что они тоже хотят жить. Блинк! Несмотря на то, что перенесся я точно, беглец весьма умело вилял, поэтому мое копье лишь скользнуло по его доспеху. Да ладно! Глухо выругавшись, я вновь побежал следом. «Минор, нам нужна помощь, сами не справимся!» «Василий, держитесь, сейчас буду!» Я остановился, отбросив мысли о погоне. Все равно лезть и дальше вперед было бы глупо, слишком велик риск попасть в засаду. Прошло не так много времени, но отряды растянулись, перемешались. Развернувшись на 180 градусов, я резко повернул направо. По моим прикидкам на месте я буду уже через пару минут. «Атла, нам тоже нужна помощь, нас преследуют!» Я мысленно выругался. Как не вовремя. Впрочем, закон подлости никто не отменял. Прийти на помощь сразу обоим отрядам я не мог, так что нужно делать выбор. Или попытаться найти иной выход. «Василий, Джи, можете прикрыть Минора?» Ответа не последовало. Похоже, последняя группа была слишком занята, чтобы отвлекаться на переговоры, и рассчитывать на них явно не стоит. Твою же! «Внимание! Игрок Инь выбыла!» Я вздрогнул, но опасения не оправдались. На этот раз не повезло одной из морозных обезьян. Проблема в том, что разорваться и помочь обеим группам разом я не мог. Однако тройка атлы была ближе и сейчас находилась на отшибе, где союзников практически не имелось. Разве что тот арахноид может наткнуться. «Внимание! Игрок Карум выбыл!» И, судя по всему, наткнулся, и в своем текущем состоянии продержался недолго. Тем не менее, это определило мой выбор. «Василий, Минор, я задержусь, сначала помогу Атле, попробуйте отступить к основным силам». Ответа не последовало, но тут я уже ничего не мог поделать. Оставалось только бежать быстрее и не обращать внимания на другие схватки. Расстояния тут невелики. «Блинк!» Несколько шагов, прыжок через торчащий из земли корень, секунда на ориентацию, неподалеку лежал труп арахноида, похоже, я на верном пути. Внимание, игрок крас выбыл! Внимание, игрок унос выбыл! Внимание, игрок рыв выбыл! К этому моменту такие сообщения всплывали все чаще, воспринимаясь практически фоном, но сейчас пало сразу трое, и глаз зацепился за знакомый ник – передовой дозор. Клык! Трое высших лордов, семь и девять посохов, двигаются прямо по дороге. Похоже, наши предположения сбывались, но это была не моя схватка. К тому моменту, как я освобожусь, там уже все закончится. Да и лезть под щупальца тоже идея не самая здравая, вряд ли фея будет сдерживаться. Сканирование! Блинк! И я оказался на месте схватки, где три союзницы отбивались сразу от семи деревянных солдат. «Правда, отнюдь не плечом к плечу, сейчас я видел только одну. Если бы задержался еще немного, то Атле моя помощь бы уже не понадобилась. Архонтка выпала из боевой формы, получила несколько ран, а сейчас потеряла еще и клинок, который дендроид взял в клещи и вырвал, отбрасывая в сторону. Причем ее спас в первую очередь даже не я, а корень, о которой она споткнулась, рухнув на спину и тем самым выгодав себе еще секунду». Блинк! «На этот раз я бил мечом, а не копьем, снеся голову деревянному солдату без всякой магии, просто за счет сочетания веса, остроты лезвия и вложенной в удар силы». «Внимание! Вы получили три ОС! Поздравляем! Вы получили сто очков заслуг! Убито восемнадцать!» «Можешь встать?» «Да, попробую!» Изначально Архонтку атаковали сразу трое дендроидов, и двое теперь отступили на несколько шагов, держась за пределами досягаемости моего клинка. Причем двигались порознь, так чтобы, напав на любого из них, я оставил девушку без защиты, давая второму возможность ее добить. И несмотря на телепортацию и скорость, далеко не факт, что я успею им помешать. При этом, помимо деревянных клинков, окутанных ци, у каждого четверорукового имелся еще и стальной меч, и отнюдь не самоделка, что заметно осложняло задачу. Может, система и не позволит своим официальным врагам поглощать опыт, но осушить жертву тоже вряд ли откажется. Внимание! Игрок Минор выбыл! Опоздал! Гибель подчиненного вызвала вспышку ярости, но действовать я начал только когда убедился, что союзница может себя защитить. «Наложение» Горизонтальный взмах заставил дендроидов отскочить, пусть клинок никого и не задел «Блинк» Точнее, не задел бы, не переместись я в пространстве, завершая удар и разнося на куски шлем и скрытую под ним голову Все же тяжелый меч при наличии достаточной силы и скорости против данного типа противников подходил куда лучше «Внимание! Вы получили три ОС! Поздравляем! Вы получили 100 очков заслуг!» убито 19. девятнадцать!» «По-видимому, второй дендроид счел меня более опасным и вместо того, чтобы напасть на атлу, решил расправиться с главной угрозой. Высвободив клинок, я оказался вынужден отступать, отбивая удары. Весьма непростая задача, когда у твоего противника сразу четыре руки». Впрочем, мне требовалось лишь сдержать его на пару секунд, ждать, чем закончится наша схватка, архонтка не стала, и, подхватив меч, ударила сзади, вбивая засветившийся клинок в основание деревянного черепа. Конечности бессмертного неестественно изогнулись, пытаясь ударить назад, но опали, не успев довершить начатое. Следом на колени рухнула и союзница, видимо, потратив на эту атаку все оставшиеся силы. Впрочем, в ближайшие минуты она точно не умрет. «Помочь атлес ранами я не мог, потраченные на это десятки секунд вполне могли обернуться гибелью для ее напарниц. К тому же девушка и сама обладала целительскими способностями, так что я ограничился тем, что бросил ей пару кристаллов». «Сканирование!» «Поисковая волна разошлась, давая мне картину происходящего вокруг. Как и ожидалось, остальным моя помощь тоже не будет лишней». Пусть наша численность формально сравнялась, но оставшиеся девушки все еще сражались, причем каждая против двух противников разом. Из-за деревьев я даже не мог толком сказать, как у них обстоят дела. Ненавижу лес. Тем более несложно догадаться, что именно он и породил дендроидов. Блин. Переместившись на пять метров, я без затеи обрушил меч на голову деревянного солдата. Сверху. «Внимание, вы получили три ОС. Поздравляем, вы получили 100 очков заслуг. Убито двадцать». Никакого бонуса за двадцатку мне не дали, нужно было прикончить еще пятерых. Второго добила Рия и оперлась на свою алебарду тяжело дыша. Впрочем, падать от усталости она все же не собиралась. «Ты вовремя, у меня практически кончилась мана». «У меня тоже дела с ней обстояли не лучшим образом, но я все еще мог сражаться. Какое-то время, правда, вряд ли особо продолжительное». «Мана – 3834 из 9800. Цы – 1122 из 4000». «Позаботься о батле, она ранена», – кивнул я. «Я пока помогу Инге». «В конце концов, не для того я спасал эльфийку, чтобы она сдохла в подобной битве». «Мне требовалось разобраться, как именно работает предвидение». «Блинк!» «Я перенесся в новую точку, но здесь моя помощь уже не требовалась. Эльфийка резко развернулась, поднимая меч, но тут же опустила, опознав во мне союзника». «Медея! Будь ты проклят!» «Внимание! Игрок Медея! выбыла! «Я выругался!» Несколько секунд казалось, что сейчас раздастся оповещение о третьей смерти, которая отменит необходимость куда-то спешить, но, похоже, Архонтка оказалась самой живучей. И, судя по карте, продолжала отступать, вот только совсем не туда, куда следовало, если она хотела получить помощь от союзников. Если так пойдет и дальше, то самому придется самому вычесывать себе шерсть. «Туда ей и...» — мотнула головой Инга. «В смысле, не нужно винить себя». Если бы ты не пришел, то мы бы погибли, и я благодарна тебе за сделанный выбор. Мне кажется, или тянет дымом? Нет, не кажется, принюхался я. Лес горит. Вполне ожидаемый итог битвы, если немного подумать. Находясь на грани жизни и смерти, мало кто будет сдерживаться, а огонь выглядит максимально эффективным средством против существ, состоящих преимущественно из дерева. Оружие последнего шанса, я бы сказал». И «Если в этом месте нет встроенной системы пожаротушения, то самое время позаботиться о противопожарной безопасности». «Джи, извини, были очень заняты, не было времени отвечать, нужна помощь?» «Я подавил вспышку раздражения, если кошка-девочка и лукавила, то доказать это я все равно не в состоянии, по крайней мере сейчас. Впрочем, поддержка последней группы действительно пригодится, не мне, конечно». «Василий, соединитесь с группой Атлы и помогите им отступить к основным силам». «Джи, поняла. Если повезет, то будем через пару минут». «Фух. Теперь я, по крайней мере, мог уйти, не слишком беспокоясь о том, что ослабленную тройку без меня добьют. В конце концов, бой, может, и шел к концу, но все еще продолжался. А грохот со стороны дороги и не думал затихать. Позаботьтесь о ранах, соберите трофеи, дождитесь группу «Джи», а затем отступайте, только не слишком торопитесь. Подождите, пока там все закончится. А ты, девушка махнула рукой, отправишься туда первым?» Я посмотрел в сторону дороги, но не почувствовал желания влезать в схватку с лордами. Не потому что боялся. Такого рода эмоции я научился подавлять даже без навыков. Просто, ну, не только же феи в меня верить. Думаю, справедливо, если я разок отвечу ей взаимностью в этом вопросе. Уверен, она справится. «Нет». «Там и без меня есть кому сражаться», — покачал головой я. «Попробую найти Озу и присоединюсь к вам позже». «Стоит ли? Она даже не из нашего рейда». «Сейчас она из нашего отряда. Остальное неважно». «Возможно, это было не самое оптимальное решение, но я чувствовал, что правильно хотя бы попробовать. В своей способности выжить я практически не сомневался. Круговорот все это время продолжал работать, собирая ману, и закинув в рот кристалл, я побежал» не слишком быстро, давая себе возможность восстановиться. В конце концов, сейчас меня вел скорее долг, чем личные привязанности». «Союзников – 123, количество врагов – 16 732».